Что говорить против кита господина профессора мой <смех> просто китёнок а что киты подолгу живут спросил конце По тысячи лет отвечал канадец не задумываясь откуда вы это знаете нет ну, говорят так а почему так говорят потому что знаю нет нет не знают а только предполагают А свои предположения строят на том основании, что в первый период развития китобойного промысла, тому лет четыреста, порода китов была значительно крупнее нынешней. Отсюда сделали довольно логический вывод, что нынешние киты находятся еще в стадии роста. Поэтому Бифон и сказал, что эти китообразные могут и должны жить по тысяче лет. Вы поняли? Недленд не слышал меня. Впрочем, он и не слушал. Кит подходил все ближе и ближе. Нед пожирал его глазами. — кит! И не один. Десять. Двадцать. Да и тут целое стадо, и приходится сидеть, сложа руки, связан я по рукам и по ногам. — Послушайте, друг Нед, — сказал от чего вы не попросите у капитана Немо разрешение поохотиться? Консель еще не окончил фразы, а канадец уже кинулся к трапу и исчез в люке. Через несколько минут он возвратился вместе с капитаном. Некоторое время капитан Немо смотрел на китов, резвившихся в миле от Наутилуса. — Южные киты, — сказал он, — богатые поживо для целой флотилии китобоев. — А не разрешите ли капитан, — спросил канадец, — поохотиться на них, ведь иначе рука отвыкнет метать гарпун «Зачем напрасно истреблять животных?» — ответил капитан Немо. «Китовый жир нам не нужен». Однако капитан возразил канадец. «В Красном море вы разрешили нам охотиться на тюленя!» «Это иное дело. Экипаж тогда нуждался в свежем мясе. Тут же будет убийство ради убийства. Человек часто присваивает себе это право, я знаю, но я не признаю подобного варварского времяпрепровождения». Хищнически истребляя южного кита, простодушное, безвредное, доброе животное, ваши товарищи по ремеслу, Недленд, творят дело достойные порицания. Выбив китов в Баффиновом заливе, они скоро совершенно истребят весь класс этих полезных животных. Оставьте-ка в покое несчастных китов, и без вас у них много своих врагов, кошелоты, меча рыба, пила рыбы. Можно себе представить, с какой физиономией канадец выслушивал нороучения капитана нема Читать нотации охотник, стало быть, даром тратить слова. Недленд во всех глазах глядел на капитана, не понимая, видимо, что тот хочет сказать. Все же капитан был прав. Варовское истребление этого вида животных приведет к тому, что скоро не останется ни одного кита в океане. Недленд просвистал свою Янки-Дудль, заложил руки в карманы и повернулся к нам спиной. Между тем капитан Неман, наблюдая за стадом китов, говорил мне, «Я был прав, сказавший, что у Китая, помимо человека, довольно врагов в своей среде. Вот сейчас на ваших глазах этому стаду китов придется иметь дело с сильным противником. Вы замечаете, господин Аронакс, в восьми милях под ветром движутся черные точки». Замечаю, капитан, это кашалоты, страшные животные. Я встречал целые стада кашалотов от двухсот до трехсот особей. Вот этих-то кашалотов, хищных, вредных животных, следует истреблять. При последних словах капитана канадец живо обернулся. Что ж, время еще не упущено, капитан, сказал я, и даже в интересах китов. Зачем подвергать себя опасности, господин профессор? Наутилус и сам рассеет кашелотов. Его стальной таран не уступит, полагаю, гарпуну Неделэнда. Канадец без стеснения пожал плечами, как бы говоря, бить кашелотов судовым тараном. Слыхано ли это дело? Погодите, господин Аронак, сказал капитан Немо. Мы вам покажем охоту, какой вы еще не видывали. Никакой жалости к этим кровожадным китообразным.